Я медленно спустился в шикарную каюту с двумя кроватями и полутораметровой Аленушкой, раздумывая о том, что вот первый раз в жизни мне повезло, и я встретил великого человека. Ибо только великий человек способен строго и непреклонно, Десятилетиями следовать в практике за своей философией, за собственными предсказаниями. Абсолютное большинство людей на словах и в мыслях умеют далеко и точно предсказывать, но поступают не так, как это их собственное точное предсказание требует, а по воле обстоятельств и сторонних мнений. А Пискарев... Всю жизнь за собой следил замечательно, и его философия всегда была в стальном единении с поведением, начиная с того момента, как он перекрестился из электрона в елпедифора, с легкой руки старца на зверобойной шхуне тюлень. И во мне даже скользнула какая-то радость и гордость по поводу открытия мною совершенно нового типа квазидурака – Радости и гордость, правда, немного омрачались тревогой, как у тех ученых, которые открыли реакцию синтеза и заглянули в водородную бомбу. Они ведь и обрадовались, и испугались. В каюте я хлебнул глоточек бренди, запил холодным кофе и долго смотрел на Алёнушку. После саморазоблачительной исповеди Елпидифора лютый тигр, лакающий рядом с Алёнушкой из водоема воду, уже не уравновешивал ее стерильности, и я воткнул с другой стороны Аленушки сексуальную красотку из журнала «Пари Матч». Красотка застегивала лямки парашюта на груди, пропустив их предварительно между ног и приподняв ими черную юбочку до дух захватывающего уровня. Полюбовавшись на эту троицу, я лег спать, и, как сказал мне сосед-доктор, разбудивший меня на рассвете, всю ночь орал дурным голосом. «А что мне еще, черт возьми, оставалось делать?»